Глава 259. Руины Румелия. Отлично, окажись, разобрались с ними. По привычке Юта палит свой статус, чтобы проверить результаты боя с волками. Показатель магии – Ветра вырос на 12 пунктов. Похоже, что за убийство волков Юта мог получить плюс один к магии Ветра. ранее Юта также как опытным путем выяснил, что действительно вор навыков распространялась и на его рабов в определенном радиусе действия. Другими словами, это означало, что он вместе с Эльфи убил ровно 12 волков. Слава богу, я спасен! Человек, за которым гнались волки, низко поклонился компании Юта, поблагодарив их от души. В это время его дыхание все еще было сбитым и прерывистым. «Почему ты здесь только один? Где остальные люди?» Вдруг закричала Сакура, которая обычно была весьма спокойной. Ранее она, казалось, полностью закрыла глаза на опустевший город, но сейчас она выглядела весьма рассерженной. «Я не знаю, повстанцы неожиданно собрали все свои вещи и уплыли за океан». «За океан?» «Да, я не сильно хотел заниматься подобным, но в городе больше не осталось людей, которые могли бы защитить его». Согласно словам этого человека, он был обычным рыбаком и не сумел сражаться. Однако, оказалось, что армия повстанцев, которые отвечали за защиту города, неожиданно покинули город, уплыв в море, из-за чего положение дел в городе стало еще хуже. Нарве оказалась ситуация, когда простые жители были вынуждены встать на защиту своего города. Сакура, что все это значит? Разве не рыцари обязаны защищать безопасность города? Рыцари в этом мире были подобны полиции в современной Японии. Если авантюристы занимались уничтожением монстров за пределами городов, то рыцари занимались ликвидацией монстров, которые проникли в город. Без понятия, может, играют в карты или кости в своей крепости? На самом деле, большинство рыцарей, которые сейчас находились в румеле были отправлены сюда из Роланда. Оказавшись далеко от имперской столицы, не полностью забили на свои обязанности, считая, что не обязаны защищать чужую безопасность. Бездарная политика ведения дел нового правительства Румели дошла до того, что повстанцы были вынуждены взять на себя функцию защиты города. Похоже, что у нас нет другого выбора, кроме как на некоторое время задержаться здесь, пока Ризбл не вернется назад. Да, что нам еще остается делать? Сильфия никогда даже подумать не могла, что ситуация в Румели станет настолько плачевной. Так, после окончания боя, она сделала глубокий вздох разочарования. Юты, который в силу непредвиденных обстоятельств был вынужден на время задержаться в Румелии, согласился временно поселиться на квартире, где жила Сакура. Улицы города, которые уже давно не убирались, были настолько запущены, что местами начали обрастать травой, и перемещаться по ним было весьма сложно. «Прибыли! Это мое жилье! Где я сейчас живу?» Жильем Сакура оказалось большое здание, которое весьма сильно выделялось на общем фоне города. Изначально это была гостиница для высококлассных авантюристов, поэтому его интерьер был очень роскошным. Так что даже сложно было представить о том, что здесь можно было снять номер. «А ты живешь в весьма неплохом доме. Где находится твоя комната, Сакура?» «Нет, я имею в виду не номер, а весь отель. Я полностью сняла всю гостиницу». «Чего?» Йота и такого заявления Сакуру офигели настолько, что их челюсти едва не пробили пол. В данный момент в Румелии довольно много свободных земель зданий, так если поступить на службу действующей власти, можно запросто арендовать любое здание, которое вам понравится. Интересно, сколько же стоит аренда жилья в Румелии, если одна обычная девушка смогла полностью арендовать настолько большой особняк? Лишь одна эта ситуация показывала, насколько плохо обстояли дела в Румелии.